Медитация. Хоть необычный сон и почти забылся, зато воспоминание о головной боли оставалось очень свежим. Чан даже решил обратиться к целителю сразу же, как только поступит в какой-нибудь орден или школу. Все равно на обычного врача денег уже вряд ли хватит. Между тем карета следовала по живописному маршруту, иногда останавливаясь в разных городках. На крыше был специальный отсек, в котором перевозили дорогие посылки. Так что периодически пассажиры могли видеть курьеров, уносящих коробки и свёртки. Все они были одеты В одинаковые форменные наряды, причем очень неплохого качества. Ши Чжу даже сказал, что если так и не сможет никуда поступить, то пойдет работать на почту. Второй день пути прошел без происшествий, и вечером они снова остановились в гостинице. Когда Чан открыл глаза все в той же башне, что и вчера, то уже не пугался, только слегка удивился. Продолжения снов ему снились всего пару раз в жизни, и, похоже, сейчас наступил третий. Парень почтительно поприветствовал воображаемого предка, и тот продолжил свою прошлую речь о величии ордена Тянь-Шу. Сейчас Чан начал припоминать подробности вчерашнего сна, а может, и сочинил новые. Ведь тут все от начала и до конца является его выдумкой, так что неудивительно, если воображение само заполняет пробелы. Вот даже орден какой-то придумала... потому что ни о каком тяньшу парень раньше не слышал, хотя учитель Гао вкратце рассказывал обо всех значимых организациях заклинателей. Старик заявил, что сейчас начнет обучение начальным техникам совершенствования, и Чан напрягся, опасаясь, что головная боль может вернуться. К счастью, этого не произошло, и Лихец просто принялся рассказывать про меридианы и внутреннюю энергию Ци. По мановению его руки в воздухе возникла прозрачная фигура человека, внутри которой золотистым цветом сияли структуры, отдаленно похожие на кровеносную систему. Чан врачебное дело не изучал, но видел на картинках в учебнике, где расположены те или иные человеческие органы, поэтому некоторое представление об анатомии имел. Лекция великого предка оказалась весьма познавательной и интересной. Чан даже восхитился, как складно его воображение сочиняет псевдонаучные знания. Про меридианы и ци он раньше слышал только от врачей. Те любили понапустить тумана, рассуждая о том, что для лечения кашля ускорить течение внутренней энергии путем поглощения веществ, насыщенных ян, и всячески избегать того, что несет в себе Инь. Но заканчивалось все обычно тем, что они просто заставляли пить на редкость мерзкий отвар из трав. И вот сейчас все эти обрывки знаний так ловко сложились в его голове, что образовали весьма складную теорию. Чан старательно проговаривал про себя некоторые слова и предложения, надеясь, что сможет воспроизвести их, когда проснется, и тогда они вместе с братом посмеются над тем, какой бред он сочинил. Лихец Зинь между тем закончил с теорией и перешел к практике, медитациям. Суть их была в том, чтобы заставить Ци течь по меридианам в определенном направлении и собирать ее в Дантяне, точки чуть ниже пупка. Великий предок на схеме показал, как должна двигаться энергия, а Чан уселся в позу лотоса и попытался повторить. Вообще-то, он раньше пробовал медитировать, Но так и не добился никаких результатов, потому что усидчивости не хватало. Да и сидеть в позе лотоса было ужасно неудобно. Но сейчас-то он находился в собственном сне, поэтому у него сразу все получилось. И воображаемая ци потекла куда надо. Старик оказался приятно поражен его результатами. Он и не ожидал, что у ученика все выйдет с первого раза. — Я не зря выбрал именно тебя. Ты самый талантливый из моих потомков. Обычно у новичков уходят месяцы на то, чтобы научиться этому. По хвалу слушать было приятно. Но потом Чан вспомнил, что у лихедзыня осталось всего-то два потомка, и сразу погрустнел. Утром после пробуждения парень снова почти все забыл. В памяти остались только размытые образы. Он помнил, что ему снова снился предок и рассказывал про совершенствование, но ни слова из услышанного повторить не мог. Впрочем, это его не особо волновало весь день, пока карета везла их от одного города к другому. Вчера Чан успел прикупить на рынке слегка потрепанную книгу, и теперь читал вслух про приключения некого Люминхе, рано осиротевшего и поступившего в прославленную школу заклинателей. Но бедному герою не повезло с учителем и соучениками, которые над ним жестоко издевались. Однако Лю стал сильным и всем отомстил. А потом собрал себе огромный гарем из красоток. Поначалу Шичжу слушал с интересом, но когда началась часть про любовные похождения, только фыркал, а иногда чуть ли не плевался, если герои творили особенно странные и глупые вещи. Такое ощущение, что автор никогда ни одну девушку вживую не видел, и все знания о них почеркнул из тех же дурацких книжек. Да не стали бы эти заклинательницы терпеть конкуренток, и ласково называть друг друга сестренками. Они бы там настоящую грызню устроили, чтобы избавиться от соперниц. И вообще, я слышал, будто заклинателем нельзя заводить много жен. Они находят в себе одного партнера на тропе совершенствования и остаются с ним на всю жизнь. «Да такое только в дурацких девчачьих книжках бывает!» чтобы всего одна жена и на всю жизнь», — возмутился Юань. «Если герой настолько крут, то очевидно, что все красотки на него сами вешаются. И зачем ему отказываться, раз уж они себя предлагают?» Джу и Юань чуть не подрались из-за этого спора. И Чану пришлось пригрозить, что он перестанет читать, если они не утихомирятся. Спорщики расселись подальше друг от друга, но изредка продолжали бурчать и недовольно комментировать те или иные повороты сюжета, связанные с сестренками. А ночью в гостинице Чан наконец-то осознал, что каким-то образом вляпался в крупные... неприятности